«Я вновь получаю все». «Неважно, выпадут ли ему все девять сторон или нет, все равно надо дождаться его результата», — равнодушно сказал Дзи Джень. «Таковы правила». «Ты все еще не теряешь надежды», — сказала Бай Юэ с холодной усмешкой. «На то мы покончим. Я сразу...» Бай Юэ еще не закончила говорить, когда Сяо Фань поднял свой стаканчик, торжественно открывая взору девять небесных игральных костей. Из девяти игральных костей на одной были шесть пар знаков, а восемь были пусты. Речь Байюэ тут же прервалась. Цзи и остальные внезапно поднялись на ноги. Они с испугом посмотрели на Сяо Фаня, будто увидели призрак. Как это возможно? Он же тряс игральный стаканчик, как ничего не смыслящий в небесной игре новичок. С 80-90% вероятностью казалось, что ему не выпадут даже десять сторон. Как ему выпали шесть пар знаков? Хоть шесть пар знаков выпали только на одной кости, а остальные были пусты, этого все равно было достаточно, чтобы выиграть партию. «Простите, я все забираю», — сказал Сяо Фань, поднял руки и потянул к себе лежащие в центре стола банковские карты. На площадке под террасой люди тоже зашумели и пустились в обсуждение. Никто не ожидал такого результата. И тем более никто не ожидал, что такому новичку, как Сяо Фаню, выпадут шесть пар знаков. В последний момент произошли такие изменения, и он забрал весь выигрыш. Деньги и другие ценности перешли под его управление. Потрясение. Это просто-напросто было потрясением. Сяо Фань кинул банковские карточки, находящиеся сзади Ся Хэ. Тот сразу же все понял и начал переводить деньги со счетов. Дзи остальные уставились на Сяо Фаня, в особенности Бай Юэ. Ее прекрасные глаза источали гнев. Вскоре Сяхэ произвел необходимые трансферы и вернул все банковские карты на ингорный стол. «У кого-то на счету не хватило денег до ста миллиардов, так что сами подумайте, как выкрутиться». Стуча по столу пальцами, холодно произнес Сяо Фань. «Я не потерплю задолженностей». Как только Дзи и остальные игроки услышали слова Сяо Фаня, то лица некоторых покраснели, а затем побледнели. Инцин снял с пальца красный перстень, Кинул в середину стола и холодно сказал. «Превосходный перстень оценивается в 12 миллиардов. Добавь это к тому, что было у меня на карте. Этого должно быть достаточно за две партии». Говорят, что этот сверкающий перстень семья Инь разработала вместе с живущей в Европе богатой семьей Моу, как духовное оружие. Не следует свысока смотреть на этот перстень, ведь стоит только его активировать, как наружу выйдет духовная энергия удара, достигающая 3000 фарад. Почти никому из воинов небесного уровня и сверхлюдям уровня А не удавалось пережить такой удар. Мо Фаннань снял со своей шеи зеленый кулон, кинул на середину стола и равнодушно сказал «Кулон жизни оценивается более чем в 10 миллиардов. Прибавь это к деньгам на моей карте, и этого также будет достаточно для двух партий». Кулон жизни был новейшим и уникальным изобретением лаборатории высшего уровня семьи Мо. Камень похожий на изумруд, находящийся в кулоне. Это совершенно новый минерал. Он помогает улучшать человеческий организм, ускоряет деление клеток, заживляет раны и обладает другими чудодейственными эффектами. Ся Цзуэ лишь бросил на стол еще одну черную банковскую карту и холодно произнес. «Неминная карта Международного банка Швейцарии. Пароль на обороте. Лимит карты составляет 20 миллиардов». Ся Шаолунь вынул из кармана записи о тренировочных методах, бросил на стол и сказал. Это 12 самых значительных тренировочных методов западного Кунь-Луна. Духовные секреты. Их стоимость превышает 10 миллиардов». Бай-Юэ также яростно швырнул на стол записи о тренировочных методах и гневно сказала. «Это величайшие техники секты цветов голубой луны, восстановленные инь и ян. Цена превышает 10 миллиардов». Люди внизу террасы смотрели на это действо с покрасневшими глазами и часто дыша. Достойные наследники пяти великих семей и святые сыны крупных сект. Они и впрямь кичатся своим богатством, спокойно выкидывают свое имущество. Стоявшие внизу подрались бы за такое богатство, ведь им бы хватило его на всю жизнь. Стоимость вещей, находящихся на столе, уже достигла двухсот миллиардов. Это в прямом смысле слова была игра по-крупному. Дзи Джэнь, Ци Ли, не двинулись с места. Денег, которых у них были, хватило на следующие две партии. Сяо Фань глянул на предметы в центре стола равнодушным взглядом и сказал. «Очень хорошо. Что ж, продолжим играть». Договорив, он взял игральный стаканчик и снова начал его трясти. С такими же неуклюжими и забавными движениями. Но на этот раз никто не отважился его высмеивать. Все с серьезными лицами смотрели на него. Возможно, Сяо Фань специально пользуется таким методом, чтобы сбить с толку противников. Кто знает. Тихо-мом эти черти водятся. Восемь игральных стаканчиков снова воспарили в воздух. Они произвольно кружились в воздухе, напоминая призраков. Но в этот раз Дзиджин и остальные пришли к молчаливому согласию, что не станут мешать друг другу. Каждый добросовестно занимался своим стаканчиком. Люди внизу затаили дыхание и не моргая смотрели на террасу, желая увидеть, каким же будет результат в этот раз. Дзиджин, а затем и остальные опустили стаканчики, утвердив свой результат. После этого все, не проронив ни слова, с серьезным выражением стали наблюдать за тем, как Сяо Фань неуклюже тряс стаканчик. Прошла еще одна минута. Наконец Сяо Фань опустил стаканчик и, посмотрев на Дзи Джене и остальных, сказал «Раскрываемся!» «Уважаемый Сяо Фань, не хочешь на этот раз быть первым?» сосредоточенно спросил Дзи Джен. «Хорошо». Сяо Фань не стал возражать и, не сказав ни слова, перевернул свой стаканчик, являя всем присутствующим свой результат. Из девяти игральных костей на одной выпало пять превращений, а восемь остались пустыми. Увидев результат, толпа под террасой забурлила. «Пять превращений? У него пять превращений!» «Небеса! Ему выпало пять превращений!» «Я первый раз вижу своими собственными глазами, как кому-то выпало пять превращений!» «Можно заканчивать эту партию. Тут точно выигрался алфань «Трудно сказать. Диджин не остальные пока не раскрыли свой результат». Увидев такой результат, Дзи остальные игроки скривили лица. Они помолчали, а затем по порядку начали поднимать стаканчики. В основном всем выпали семь звезд. Дзи Дженю, Цили и Инцину выпали также шесть пар знаков. И особенно повезло Дзи Дженю. У него шесть пар знаков выпали на трех костях из девяти. Но все равно это было бесполезно. Одна игральная кость с пятью превращениями побила их результаты. Так что эту партию вновь выиграл ведущий. Сяо Фань, и забрал весь выигрыш. Сразу же все вещи, лежавшие в центре стола, унеслись в воздух и попали в руки улыбавшемуся во весь рот Джан Фэйяну и Чэн Луну. Голос Сяо Фаня по-прежнему лился спокойно, как вода. «Продолжаем!» Сказав это, он снова взял в руки стаканчик, продолжен неуклюже его трясти. выражение лиц Цзи Дженя и других игроков стали небывало серьезными. Все они медленно взяли стаканчики и начали их трясти. непрестанно глядя насяо фаня стаканчики наполнили собой пространство но сам воздух как будто застыл все наполнилось мертвой тишиной в этот раз все особенно долго трясли стаканчики почти в два раза дольше чем в предыдущие разы мышцы зиджня и остальных напряглись они вкладывали всю свою духовную энергию использовали 12% своей силы чтобы трясти стаканчики в третьей партии наконец Цзи и остальные опустили стаканчики на стол. И почти в это же время Сяо тоже перестал трясти свой игральный стаканчик. Девять стаканчиков спокойно стояли на поверхности стола. Медленно подувший ветер не сдвинул их ни на сантиметр. Все хранили молчание. «Ну, раз уж никто не хочет раскрываться, то я сделаю это первым», сказал Сяо и поднял свой стаканчик. Девять игральных костей. На одной из костей был результат четырех стихий. а восемь были пустыми. Увидев этот результат, испуг на лицах Дзи и остальных достиг своего предела. После короткого момента тишины толпа внизу издала звук, похожий на рев волн. «У небо четыре стихии! Этому Сяо выпало четыре стихии! Базальтовое изображение четырех стихий!» «Небесный повелитель, я я не ослеп! Выпали четыре стихии!» «Безонье! В первый раз Сяо выпали шесть пар знаков!» Во второй пять превращений, а в третьей четыре стихии. Если они сыграют еще партию, ему, может, выпадут три начала? Судя по такому прогрессу, дойдет до того, что ему выпадут инь и янь и великий предел. Такого не выпадало никому уже тысячу лет. же не остальные. Каждый проиграли по 30 миллиардов. Если это сложить, то получится 240 миллиардов. Боже мой, я этого не вынесу. Волнительно. Это слишком волнительно. «Ставка в 10 миллиардов в каждой партии, я точно не зря приехал на этот свест культиваторов!» «Я сейчас лопну от радости!» «Невозможно!» «Это просто невозможно!» Неожиданно забормотала себе под нос боюэ Затем она безумно завизжала. «Я не верю, что тебе могли выпасть четыре стихии!» «Ты жульничал!» «Точно!» «Ты, ты определенно жульничал!» «Иначе бы тебе не выпали четыре стихии!» Как только боюэ сказала это... то на лице Дзи Дженни и остальных игроков выступило презрение. Небесные игральные кости не просто так получили свое название. Все потому, что эта игра действительно в руках небесного владыки. Неважно, обычный ты человек, культиватор или человек со сверхспособностями, ни у кого нет возможности постичь секрет игры. Жульничать совершенно невозможно. Байюэ захлестнуло пламя гнева. Она потеряла рассудок и превратилась в бесцеремонную сварливую бабу. Презрение возвращается презрением, но Цзи-Джин остальные не собирались вызывать к разуму Байюэ. Они лишь с волнением смотрели на нее. «Да, вот так. Именно таким образом шуми, шуми изо всех сил. Хорошо, если бы ты затеяла драку с Сяуфанем. Мы подождем, пока тебя ранят или убьют, а мы воспользуемся правом мести и прекратим игру. Ты станешь для нас козлом отпущения». «Отвечай, ты жульничал или нет?» Бай Юэ ударила обеими руками по столу. Глаза ее гневно уставились на Сяо Она звонко завизжала. «Вытаскивай наружу весь выигрыш! Быстро!» Сяо полностью проигнорировал безумный крик Бань Юэ. Он лишь равнодушно глянул на нее и спокойным, как поверхность озера, голосом медленно сказал. «Ты говоришь, что я жульничал. Какие у тебя доказательства?» «Мне не нужны никакие доказательства, потому что раз я говорю, что ты жульничал, значит, ты жульничал!» Дико закричала ба -Юэ. «Так что выкладывай все выигранные вещи!» Сяуфань медленно поднял брови и равнодушно сказал. «Ты говоришь, что я жульничал, значит, я жульничал. Так ты считаешь, что можешь решать такие вещи?»